Он мрачно думал, что этот Дамоклов меч будет теперь всю жизнь висеть над его головой, но все же шансы, что история эта пройдет незамеченной, со временем только росли. Затем в ноябре пришло письмо из Аспен Коттерли. Морд держал в руках конверт, на котором было написано его имя, и его трясло. Глаза его наполнились жидкостью, слишком горячей и едкой, чтобы ее можно было считать слезами, и письмо стало сначала двоиться, потом дрожать. Поймали. Они меня поймали. Они хотят, чтобы я ответил на письмо, которое они получили от Кинтнера, или от Перкинса, или от кого-нибудь из нашей группы. Тогда он подумал о самоубийстве и стал рассматривать эту идею очень спокойно и трезво. У его матери были таблетки сильно действующего снотворного. Ими он и воспользуется. Это все-таки был выход, и он слегка успокоился. Открыв конверт, он обнаружил послание на одном листочке. Не решаясь его развернуть, он долгое время стоял и думал, что лучше всего сжечь его, не читая. Ему казалось, что, увидев обвинение, написанное черным по белому, он просто сойдет с ума. «Ну, читай же! Тебе только и остается, что наблюдать, к чему привели твои действия. Может быть, ты этого и не выдержишь, но, по крайней мере, узнаешь, чем дело кончилось». Он развернул письмо. Дорогой Мортрейни, нам очень понравился ваш рассказ «Вороний глаз». Извините, что пишу вам с некоторым запозданием, но, честно говоря, я думал, что вы сами пришлете письмо после выхода в свет вашего произведения. Вы в течение нескольких лет так упорно шли к цели, что теперь, когда эта цель достигнута, молчание ваше несколько озадачивает. Я надеюсь, что вы дадите нам знать, если вам что-то не понравилось в публикации, шрифт, расположение текста и так далее. Кстати, как насчет следующего рассказа? С уважением. Чарльз Палмер, помощник главного редактора. Морд дважды перечитал это письмо и дико расхохотался. Он хохотал на весь дом, в котором в этот момент, по счастью, никого не было. Он слышал, что можно лопнуть от смеха, и почувствовал, что если сейчас не остановится, то действительно лопнет, и внутренности его выпадут на пол. Он уже... Приготовился убить себя таблетками матери. Они всего-навсего хотят знать, как ему понравилось расположение текста на странице. Он считал, что навсегда загубил свою карьеру писателя. А они просят еще, еще. Он хохотал, пока у него не брызнули слезы, пока смех не перешел в истерику. Затем он сел на диван, еще раз перечитал письмо Чарльза Палмера и плакал до тех пор, пока снова не стал смеяться. В конце концов он пошёл к себе в комнату, лег на кровать, подложив, как он любил, одну из подушек под шею, поставил рядом те самые таблетки и моментально заснул. Это была счастливая развязка. На этом дело тогда закончилось. И он уже больше никогда не совершал ничего, даже отдаленно напоминавшего тот поступок. Это было тысячу лет назад. Почему же теперь это его так встревожило? Он не понимал этого и не хотел думать об этом. «Ладно», — сказал он вслух и быстро двинулся к кофеварке, стараясь не обращать внимания на головную боль. «Ты прекрасно знаешь». — Почему ты сейчас вспомнил об этом? «Заткнись — Заткнись! — сказал он бодрым голосом, но руки его, державшие кофейную кружку, дрожали. — Есть вещи, которые невозможно прятать всю жизнь. — Ты, наверное, болен, Морд. — Сейчас же заткнись! — сказал он по-прежнему бодро. — Ты, наверное, очень болен. — У тебя, наверное, нервный Заткнись! — заорал он, чтобы было мочи. Изо всех сил швырнул кофейную кружку. Крутясь в воздухе, она полетела в гостиную, врезалась в оконное стекло и разлетелась на кусочки.